Столетия спустя Рафаэль обессмертил встречу хана и папы в ватиканской картине. Однако могли быть существенные основания для решения Аттилы. Из-за плохого урожая предыдущего года голод и мор распространились по Италии, византийские войска в Иллирии угрожали разрывом гунских линий коммуникаций, никакого договора не было подписано, и Аттила не снял своего притязания на руку Гонории. Но он решил пока нанести удар по Византии вместо Рима. Среди подготовки к кампании против Константинополя он отметил свадьбу с молодой германской красавицей Ильдико. Утром после свадебной ночи Аттила был найден мертвым. 453 год. Неизвестно, умер ли он от инсульта или был отравлен своей невестой, как шла молва. Шестое. Регион Азова, Таврида и Северный Кавказ в четвертом и первой половине пятого века. В предшествующем обозрении гуннской истории мы сконцентрировали наше внимание на западной экспансии гуннов и лишь поверхностно упомянули их кавказскую кампанию. Однако мы должны помнить, что экономическая сила гуннского ханства зависела от контроля над черноморскими степями, через которые западная часть Великого Евразийского сухопутного пути достигала Дуная. Смотрите раздел 3 выше. Важное ответвление этого пути уходило от Азовского региона на юг в Транскавказский, и контроль за этой ветвью был одной из целей гунского движения на Кавказ. К сожалению, у нас имеется весьма скудная информация об экономической жизни Азовского региона, Тавриды и территории Северного Кавказа в Готский и ранний гуннский периоды. Мы можем лишь предположить, что в это время, как в предшествующие и последующие периоды, через регион Азова проходил ключевой торговый путь между Русским Севером и Левантом, и что меха составляли важную часть этой торговли. Согласно Йордану, именно Хунугуры, Мадьярское племя, подвластное Гунном, специализировалось в торговле мехами в V и VI столетиях. Торговые отношения между Озаготав Тавридским регионом или Вантом, развивались параллельно распространению христианства в Тавриде и прилегающих районах. Миссионеры и торговцы шли вместе, как это часто бывало в истории. Этническая структура населения региона, изучаемого нами, была разнообразна. Племена, обладающие значительными различиями, были объединены под политическим контролем гуннов. Присутствовали некоторые остатки местных племен, как, например, Меоты. Смотрите главу 2, раздел 2. Также греки, бывшие потомками колонистов скифского периода. Остатки германских племен, подобных Готам и Герулам. Множество аланских общин, частично смешанных с местными племенами северокавказского региона, как, например, Скасоги, Черкесы. Как нам известно, часть аланов или ас смешалась со славянами-антами. Поэтому, когда мы встречаемся со свидетельствами относительно ас или антов, не всегда ясно подразумеваются ли иранцы славяне или же смешанные ирано-славянские племена. В целом, иранский элемент был более выражен среди восточных, нежели среди западных антов. После миграции аланской орды из Дакии в Испанию и Африку иранский колорит постепенно убывал у бессарабских антов до того, что они в конце концов стали практически чистыми славянскими племенами. Асы и анты в Азовском регионе и Тавриде продолжали представлять собой симбиоз иранцев и славян. Среди ас Северокавказского региона осетинов преобладали иранцы, хотя даже там могли быть славянские общины как многочисленные анклавы